Дмитрий Дорничев. «Мое пространственное королевство». Читает Денис Борисов. Том 3. Глава 1. Нью-Йорк. Штаб-квартира ООН. Еженедельное собрание Совета безопасности ООН проходило по большей части дистанционно, потому что летать стало довольно опасно. Даже военные самолеты нередко подвергались нападениям чудовищ и если небо над заселенной частью территории еще удавалось контролировать, то океаны и бескрайние леса Российской Федерации нет. Британский флот задействован в полном своем составе для охраны наших берегов, помочь мы ничем не можем. Также и армия, она вся направлена на защиту береговой линии и внутренних территорий, заявила пожилая женщина в ответ на просьбу своего нигерийского коллеги. «Вы вывели войска с наших земель, хоть и обещали нас защищать, а под предлогом платы за защиту десятилетиями выкачивали из нас ресурсы. И вот, когда пришла настоящая угроза, а не мифическая, вы тут же слиняли», ругался представитель Нигерии. «Из-за вас наша армия недоразвита и малочислена. Мы не справляемся с наплывом чудовищ. Вы обрекаете нас на гибель. В первую очередь корона обязана защищать своих граждан. «Вы же сами определили свою судьбу, объявив о независимости», — ухмыльнулась старушка. Нигереец же, дабы не выплеснуть всю свою ярость, отключился. «Англосаксы в своем репертуаре», — прокомментировал пожилой лысый мужчина в очках. «Это лишь первая африканская страна. Что будет дальше? Сотни миллионов беженцев?» «Ну так сами и отправьте туда войска», — рыкнула старушка. «Последние недели люди позабыли о дипломатических играх и стали общаться менее сдержанно». «Вы прекрасно знаете, что это невозможно, учитывая размеры нашей территории», возразил представитель России Василий Александрович Небесный. «У нас тоже большая территория, но мы справляемся», с довольной ухмылкой заявил представитель Соединенных Штатов, крупный чернокожий мужчина. «Вот к вам тогда и поплывут африканские беженцы, а мы им в этом поможем». Друзья! Предлагаю перестать ругаться и вернуться к теме нашего собрания, а именно гигантскому монстру, который появился в Тихом океане», заговорил китаец. Выглядел он встревоженным, впрочем, оно и понятно. Огромное чудовище грозило разгромить несколько прибрежных городов Поднебесной. «Флот Соединенных Штатов еще не готов для морских операций», заявил представитель Соединенных Штатов. «А как же ваш флот в портах Тайваня? У вас там авианосная группы вспылил китаец. «Она не готова, мы еще не разработали эффективную систему защиты наших судов». Здоровяк говорил это с явным недовольством, ведь в прошлый раз он заявлял обратное. «Простите, что перебиваю, но если бы вы прочитали наш доклад, то знали бы», заговорил Небесный, «что ВМФ России совместно с ВКС этим утром уничтожили данного монстра у берегов Камчатки». ну это невозможно», – воскликнул представитель США. Хм, «Почитайте документы, рекомендую» ухмыльнулся Небесный. Поэтому предлагаю оставить тему монстра и перейти к теме разломов. В частности, хочу обратиться к китайской стороне. Нам доподлинно известно, что вы нашли системный предмет, который способен попасть в уже запущенный разлом. — Как? — ошалел китаец. По идее, эта информация сверхсекретна. Тем временем в замке. межмирье Дядя Артем, а почему вы похожи на мумию? — недоумевала Ама. Она по просьбе сестры принесла парню завтрак, но тот едва ли не с ног до головы был в не очень приятно пахнущих бинтах. А пахли они так, потому что были обработаны лекарством, помогающим при сильных ожогах. Немножечко обжегся. Если бы он мог, то улыбнулся бы, но даже мышцы лица было больно напрягать. — Ладно, аккуратней будьте в этих ваших клубах. Девчушка поставила еду на рабочий стол, а парень слез с кровати. — Говоришь, как старая тетка, — хохотнул он. Ама же лишь сверкнула глазками и поспешила уйти, ну а парень кое-как дополз до стола. Такое ощущение, что я постоянно весь в ранах. Проворчал он и попытался поесть, но шевелить руками было тяжело и больно. — Господин, позвольте зайти. Раздались одновременно стук в дверь и голос Лены. — Заходи. — Благодарю вас. Девушка неторопливо вошла и слегка поклонилась. — Позвольте помочь вам с завтраком опять ты за свое. ну что за проблемы женщина? Парень страдальчески выдохнул и согласился на помощь. Лена встала в метре от него и силой мысли управляла ложкой, кормя короля кашей с мясом. — Я принесу чай с ягодными булочками, если изволите. Безэмоционально сказала девушка и, получив одобрение, тут же удалилась. Ах, только я начал думать, что стал понимать ее. Он вновь вздохнул. Прав был, Олегович, не понять нам женщину. В скором времени вернулась девушка и вновь накормила парня, но уже не так бережно. Пару раз летающая ложка била Артема по зубам. Нечаянно. Благо, зубы у него были крепкие, иначе после жизни на улице он бы уже давно стал беззубым. Стоило парню насытиться, как он вернулся в кровать, а тем временем внизу две женщины едва ли не сцепились друг с другом. — Имею право, я личная служанка короля, — возмущалась Мира в нарядном одеянии. «Я тоже, и разрешение на посещение третьего этажа тебе он не давал», ответила взбешенная Лена, читающая мысли девушки перед собой. «А кто будет за ним ухаживать? Я видела через окно, что он весь в бинтах. Почему ты, личная служанка, не при нем и не ухаживаешь за ним? Твой повелитель и господин ранен». Мира поправила очки, которые она купила у торговца, и сделала серьезную мордочку. По правилам королевства, десятая часть добычи отдается тем, кто убил монстра. Поэтому кое-какие сбережения у норф были, и когда прилетал тот торговый корабль, они с разрешения Артема немного подзакупились. Собственно, на эти деньги и принарядили девушку. «Я уже накормила его». «Говоришь так, будто он твое домашнее животное», — выругалась Мира. «Скажи еще, что скоро сводишь его в лес, чтобы он там погулял и сделал свои дела». Девушка Норф вдруг расстроилась, вспоминая своего питомца, саблезубого поросенка по имени Коко. В детстве она очень любила его, но потом он без вести пропал. «Как личный слуга, ты не должна отходить от него ни на шаг и помогать во всем», напирала Мира и ткнула Лену пальцем в грудь. «Ты недостойна быть слугой короля». «А я и не хочу быть слугой», вспылила она. «Да? А почему тогда ты мне мешаешь? Я вот хочу». «Знаю я, чего ты хочешь. Благополучие для племени». Лена со злостью во взгляде уставилась на соперницу. «Конечно». Мира уставилась на сереброволосую, как на дурочку. «Благополучие короля и королевства напрямую связано с благополучием племени. Как и твое с сестрой. И ты, дура, раз себя так ведешь. Или ты боишься, что я уведу его у тебя?» Девушка хитро прищурилась, а вот Лена вспылила. «Да забирай. У нас с ним нет никаких отношений и не будет». «Вот и славно!» Мира улыбнулась и проскочила мимо сереброволосой, направляясь прямиком к королю. хах меня уже все достало!» — выругалась Лена и ворвалась на кухню. «Ама!» «Да, сестра!» Девчушка оторвалась от подготовки теста для хлеба и обернулась к Лене. «Тебя кто-то расстроил?» «Нет. Пошли жить на ферму. Ты же всегда мечтала об этом». «Да, но как же господин и тетя Людмила?» Ама растерялась, но, видя взгляд сестры, сильно перечить не осмелилась. — У него теперь новая слуга. Со злостью прошипела она, сама не понимая, на что злиться. Но, увидев грусть, в глазах сестренки немного успокоилась. — Тебе никто не запрещает приходить и помогать Людмиле. Думаю, она будет рада. А королевскими делами пусть занимается тот, кто лучше в этом разбирается. — Поняла, — оживилась малявка. Сегодня мы должны установить еще четыре поля. Давай вместе их вскопаем и посадим в гузу как надо. А то эти горе-фермеры все делают неправильно. Глаза Амы заблестели. Ей очень хотелось поковыряться в земле и потом смотреть, как растут результаты ее труда. Так и сделаем. На лице Лены появилась улыбка, и она сама не заметила, как, подражая Артему, взъерошила ами волосы. Тем временем в дверь кабинета короля постучались. Пройти в спальню можно было лишь через него. «Войдите!» — послышался тихий голос, и девушка, что выглядела просто шикарно, вошла в помещение. Кабинет поразил миру, ведь она еще никогда не видела такую роскошь. Их племя жило скромно, а тут и обтянутая кожей мебель, и удобный диван, даже два дивана. Имелся расписной книжный шкаф. Хоть книг в шкафу почти не было, но выглядел тот потрясающе, а ковры она еще не видела таких. Впрочем, она и не могла увидеть, ведь его Артем принес с земли. Старых, советских, но в идеальном состоянии. И даже сундуки выглядели богато, будто говоря, что в них хранятся сокровища. В центре кабинета располагался большой стол с множеством стульев. Предполагалось, что здесь будут проходить важные собрания. Но Артем еще не собрал вокруг себя людей, с которыми можно совещаться и доверять свои тайны. «Война и мир...» «Мертвые души. Выживание в лесу для чайников». Мира подошла к шкафу и с интересом начала читать названия книг. Слишком уж эти книги выглядели диковинно. «Он изучает некромантию и тактику войны», задумалась она и пошла к спальне. «Господин, это Мира. Можно войти?» «Да, входи». «Благодарю». Девушка два раза вздохнула, потому как немного нервничала и, собравшись с духом, вошла внутрь. В просторной комнате пахло лекарствами, в углу валялись использованные бинты, на рабочем столе неизвестные ей лекарства, а также странные устройства, включая недоделанный коптер Также девушка приметила манекены, на которых парень хранил свою кожаную броню и кольчугу, но было и много других странных вещей. Но тут она зацепилась взглядом за их короля и ужаснулась. «Господин, вы ужасно выглядите. Могу я вам помочь?» «Только скажите, что угодно сделаю». Мира подбежала к кровати, выглядела она весьма напуганной. А парень смог разглядеть девушку. На ней был необычный наряд, и при этом он практически ничего не скрывал. «День-другой и буду в норме». Парень немного помолчал, уставившись на очки девушки. «А ты чего такая нарядная?» «Так как я ваша персональная прислуга, то должна выглядеть достойной короля». Девушка сделала невинное личико и покрутилась перед парнем, чтобы тот разглядел ее со всех сторон. «Персональная слуга?» – удивился он, но при этом внимательно осмотрел красавицу. Ее наряд пришелся ему по душе. «Да», – Мира уверенно кивнула. «Так говорит система». «Припоминаю». В забинтованных руках парня появился планшет, и Артем, быстро потыкав в экран, открыл нужное ему информационное окно. «Окно персонала». Личный стражник 0, дробь 2. Личный слуга 3, дробь 8. Королевский стражник 2, дробь 20. Королевский кузнец 1, дробь 1. Королевский повар 1, дробь 2. Слуга 5, дробь 10. Личные слуги: Лена, Ама, Мира. и правда, отчёв у нас до сих пор числится королевским поваром, ухмыльнулась Мумия. Помню, было такое, «Система нам предложила должности при дворе, но не мы выбирали их». Девушка сделала задумчивое выражение лица и поправила очки. «А что дают эти должности, кроме зарплаты?» «Я не вникал, но вроде я могу разрешить людям посещать те или иные помещения и запрещать входить в другие. Правда, я не проверял, не до этого было». Парень отложил планшет и лег поудобнее. «Тогда может назначить всех в соответствии со способностями?» «Потом...» — возразил парень. Ему сейчас не хотелось заморачиваться. Лишь спать и есть. — Простите за настойчивость. Взволнованная девушка поклонилась. Она переживала, что могла огорчить короля своим напором. — Так зачем пришла? — Точно! — оживилась она. — Вы просили меня с Амой позаботиться о рыжем коте. Он уже очнулся, но очень беспокойный. — Хорошо, я сейчас навещу его. Парень неохотно начал вставать с кровати, а Мира вдруг решила ему помочь. «Я справлюсь, не маленький. В обязанности слуг входит помощь своему господину во всем, особенно если он ранен», — настояла девушка. «Позвольте, я хотя бы помогу вам одеться». Парень же вздохнул и указал на одежду, которая висела на спинке стула. «Можешь подать штаны и рубашку, но оденусь я сам». «Да, господин». Мира вся расцвела и помчалась к одежде, но, взяв руки, призадумалась немного. «Какая необычная ткань». «Обычная синтетика, дешевая, но крепкая». — Синтетика, — пробормотала она, водя по рубашке ладонью. — По ощущениям, не очень приятно. — Ну так синтетика же. Вскоре девушка вручила парню его рубашку и джинсы, а также носки, которые были не первой свежести. Но они не сильно воняли. Артем проверял. — а твою ж... Парень попытался надеть рубашку, но руки оказались к этому не готовы. Классость по экрану планшета они еще были способны, но не более. — Позвольте, помогу. — Ладно. Вскоре счастливая девушка бережно одела парня и даже натянула тому штаны с носками. Ну, а в кроссовки Артем и сам мог влезть. Они уже были растоптаны, и нога влетала в них без особых сложностей. «Дотронься до моего плеча», — приказал парень, и в тот же миг в его руках появился планшет. Мира сделала, как ей велели, и с огромным интересом уставилась на экран этого планшета. Происходящее на нем ей было непонятно, но она была очень умна и сообразительна. Мира все запомнит, а потом проанализирует и попытается понять. Буквально через пару мгновений они перенеслись в бараке рабочих, где и проходил лечение кота. Вот только... Король? И Мира? Тифа малость удивилась, когда перед ней появились люди. А ведь она только начала переодеваться и уже была полностью голой. Впрочем, парень не особо засматривался. В его состоянии было не до этого. «Мы пришли проведать кота, и я не знал, что ты переодеваешься. Прости». Артем отвернулся, а девушка слегка удивилась. — Что там, враг? — насторожилась девушка. Король резко посмотрел на дверь на кухне, поэтому она рванула к двери и влетела на кухню, а потом вышла со слегка недоумевающей мордочкой. — Там никого. Вам показалось? — Вообще-то, господин король отвернулся, чтобы не пялиться на твою тушку, — хихикнула Мира. — Не пялиться? — Тифа зависла на несколько секунд, смотря то на сестру, то на короля, который отвел взгляд. «Я что, для вашего вида считаюсь уродливой? Тогда простите, я сейчас же что-нибудь накину». «Тифа, ну ты даешь!» — рассмеялась Мира, прикрывая рот ладошкой. «В приличном обществе считается неприличным смотреть на обнаженную девушку, если она не твоя любовница или рабыня». «Неприлично? Что за бред? Мы рождаемся голыми, и море принимает нас голыми». Возмутилась девушка и скрестила нижние руки под своей большой грудью. «Прости, конечно, но поэтому наше племя и называют дикарями». Мира обернулась к королю и кинула на сестру говорящий взгляд, чтобы та побыстрее оделась. «Господин, в племени Норф нагота естественна. Нам постоянно не хватает одежды и шкур, поэтому мы уже привыкли к наготе. А смотреть на красивых дев у нас считается комплиментом». «Ах, я понимаю, но лучше не будить во мне зверя», — вздохнул парень. Ему и так было очень тяжело в той пустыне. А еще он заметил один неприятный момент. Монетки, вместе с тем, чтобы бодрить тело, ускоряют жизненные процессы. Это и желание сходить в туалет, и волосы с ногтями быстрее растут. Ну и, конечно же, влияет на жажду противоположного пола. «Нужно будет сходить в клуб и снять парочку красоток», — подумал он и окинул девушек взглядом. С подданными лучше в этом плане не связываться. Покачав головой, парень посетил кота. Тот лежал на шкуре весь перевязанный. Выглядел он сытым и довольным, а рядом лежала чаша с недоеденым куском мяса, сырым. «Привет, Васька, мне говорят, ты тут бушуешь». «Мяу», — лениво ответил кот, посмотрев на парня. Но, приглядевшись, узнав в нем знакомое лицо и попытался подняться, но не смог. И дело не в ранах, просто он обожрался. Он ругался и царапался, поэтому я дала ему мясо серого чудища. Кот, попробовав его, чуть с ума не сошел. Я думал, он и лопнет от переедания, — сообщила Тифа, которая оделась. Вот только ее топик и юбка из шкуры почти ничего не закрывали. — Понятно, пусть восстанавливается, но сильно не откармливайте его, а то обленится и станет жиром котярой, шаром с сардельками вместо ног. Король заулыбался, вспоминая один видеоролик с котом с сарделькой. — Мяу! недовольно, — воскликнул зверь. — Вон у нас кролики неуловимые. Хочешь есть — охоться. Хохотнул злой человек, после чего вышел из здания и решил прогуляться и подышать свежим воздухом. А с ним и мира. — Лена работает на поле? — удивился парень, подходя к ферме. — Господин король! — закричала девчушка, маша рукой и прыгая на месте. — А мы новые поля засеиваем. — Молодцы, но почему тут и Лена? — поинтересовался парень, а сереброволосая девушка вжала голову в плечи. «Так мы переехали на ферму, тут будем жить», громко ответила девчушка и указала рукой на Лену. «Сестра так сказала». лен ну что опять?» Парень устало закрыл глаза, хотелось рухнуть на землю и не вставать. Слишком уж он устал от всего этого. «Вон, у те, э, вас уже есть слуга. Пусть она вами занимается. А мы тихо тут поживем и никому не будем мешать». Лена старалась не смотреть на парня, а в голосе чувствовалась обида. — Причем тут слуга или не слуга? Какая вообще разница? — «Хм, Ну так я недостойна быть слугой короля, — фыркнула она. — А ты была моей слугой? — Я считаю тебя своим близким товарищем. Артем вновь тяжело вздохнул и покачал головой. — Женщина, что ты там себе понапридумывала? Возвращайся в замок, но сначала домой, в душ. — Но как же личность слуга и... Замямлила она, в то же время слегка раскраснилась. Не ожидала она от него слов о близком товарище, и ведь не врал. «Если тебя это волнует, то давай сделаю тебя телохранителем короля. Сохранность моей тушки будет под твоей ответственностью». Парень улыбнулся от того, как дернулись длинные ушки Лены. «Телохранитель почетнее и важнее личного слуги», — ухмыльнулась сереброволосая, кинув на миру взгляд победительницы. И вдруг ее осенила одна великолепная, по ее мнению, идея. «Тогда и тифу сделай телохранителем. Она сильная и ловкая». «Хм, можно», – кивнул парень. «А еще она прибьет тебя, если ты пальцем тронешь ее сестру», – мысленно хихикала ревнивая девушка. «Окно персонала. Личный стражник – 2.2. Личный слуга – 3.8. Королевский стражник – 2.20». Королевский кузнец один дробь 1. Королевский повар 0, дробь 2. Слуга 5, дробь 10. Так, я добавил мать в свои личные слуги. Там вроде какой-то бонус есть. Что вы перевёл из поваров в стражники? И теперь он может ночевать в казарме замка. Хм, там ещё 18 мест. Надо подумать. Казарма? Поинтересовалась Мира. Осмотри второй этаж, всё поймёшь. Благодарю. Девушка поклонилась и поспешила в замок. «А ты...» Он посмотрел на Лену, а потом и на Аму. «Вы все по уши в земле. Как вы так умудрились? Ладно, неважно. Пойдемте домой и в душ». «Ура! Душ!» Запрыгала девчушка, но замерла и посмотрела на поле. «Ну, сперва поля. Мы почти закончили. Урожай будет, что надо». «У нас уже двенадцать полей». Парень внимательно осмотрел их, а также посмотрел на фермеров, что ухаживали за урожаем. Если усреднить, то в день у нас выходит около полутора тонн Гозу, а это двести сорок монет. — Ого, так много! — обрадовалась Ама и опустилась на колени. — Ты наше золотце, я буду заботиться о тебе. Девчушка гладила ростки Гозу и едва ли не зацеловывала их маленькие листики. — Хм, нам еще надо самогоны наварить, и мне, Лен, нужна будет твоя помощь. — Угу.